И у вас есть время разглагольствовать? На вопрос Рорана Алло вопросительно склонил голову. Но кто знает? Все-таки нашей цели мы пока не достигли. взгляд парня был направлен не на Рорана. Как раз заметил, что попался на глаза Алло, когда пытался подойти к нему и остановился. В нашей школе есть настоящие гении. Да и думаю, мне не выгоден долгий разговор. Но может, все же причину объяснишь? Все же я ваш наблюдатель. Спрашивая, Роран измерил расстояние между ними и думал, сможет ли разрубить парня, прежде чем тот что-то сделает. Но сейчас он не мог. Там была фейм со своими свитками и еще две марионетки, потому не он ни раз сделать этого не могли. Даже если мы просто вернемся, все равно не будем знать, что здесь произошло. Думаете, что сможете вернуться наверх? Ну да ладно. Алла удивили слова Ророна, и все же он не собирался ничего объяснять, как и что-то делать. Это все не важно. Все же я второй сын аристократа. Даже если стану авантюристом, успеха не добьюсь. Так ведь вы думаете? Это все от самого второго сына зависит. Успех в жизни авантюриста с происхождением не связан. Ророн не мог отрицать, что тут важную роль играл талант, и все же не мог согласиться с тем, что парень ничего не добьется, лишь потому, что второй сын аристократа. Будь у меня талант, как у господина Краса, все было бы иначе. Сколько людей, столько и мнений. «Ну так и что? К счастью, у меня и знания жреца. И покидая дом, я смог вывести много литературы». Ал проверял, вдруг получится использовать какие-то из знаний, и обнаружил записи о школе авантюристов, в которую направлялся. «А вам известно о достижениях Вольфа?» «Немного». Когда они приехали в школу, Карас провел для них экскурсию. информация эта была бесполезна, так что Роран не стал запоминать, и теперь Роран думал, что, может, и стоило что-то запомнить пока Ал продолжил объяснение. «Вольф много всего добился, но меня интересует запечатанное здесь злое божество». «Злое божество?» Слыша подозрительные слова, Роран нахмурился. Вроде раз о чем то подобном говорил. «Где-то между руинами и драконом что-то такое было». «Ты не слушал мои объяснения?» Паник крас но Роран не обращал на него внимания и слушал слова Алла. «Я жрец Верховного Бога!» Но возражу древнее божество, в которое никто не верит, и стану теперь его жрецом. Как вам? А? Я стану верховным жрецом бога!» Провозгласил Ал. Не зная, что ответить, Рорен отвёл отрадовавшегося в одиночестве Алла взгляд и посмотрел на лепица остальных в поисках объяснений. Сейчас он служил богу, в которого верили очень многие, и если не изменить что-то, то успеха он не добьется. это Рорен понять мог и все же вернуть злое божество, в которое никто не верит, и стать верховным жрецом у него, это для мужчины было совсем непонятно. «Лепис, поменяемся?» «Нет уж, господин Роран. Я не могу общаться с людьми, не способными здравомыслить. Так что не надо перевешивать это на меня, пожалуйста». На лице девушки и правда было недовольство, так что у Рорана не вышло поменяться с ней местами. Даже Лепис, желавшая заполучить новое знание, отказалась общаться с Аллом, Перекладывая переговоры на Рорана: Эх, просто хочу прояснить! Обреченный Роран отвел взгляд от довольного Алла и посмотрел на улыбавшуюся Фейм: Почему ты с ним? Просто я маг без таланта. Даже если я окончу школу, ждет ли меня хорошее будущее как авантюристка? Вот я и подумала положиться на Алла. А этот злой бог, он бесчинствовать не начнет. Хм, но будут ведь платить? Да и запечатанное здесь божество, похоже, не является врагом для других богов. Фейм говорила, что будь он таким могущественным, чтобы бросить вызов другим богам, то в других религиях могли бы по этому поводу остаться какие-то записи. Но ни одна из церквей не говорила, что под школой авантюристов Вольф опокоится подобное создание. Так что, думаю, не такой он и важный. А раз злой бог не важный, то можно ему и послужить. Ну да, наверное. Услушав это, все были в прострации и только почему-то на лице Алла была гордость, в атмосфере которая не несла ничего, кроме проблем, он обратился к Рорану. «Божество уже обнаружено!» «Что?» Вообще с трудом верилось в запечатанное злое божество, так что сложно было поверить и в слова, что парень нашел бога. Но Алл был уверен в своих действиях и достал из кармана предмет. Это была шкатулка размером с ладонь. На металлической поверхности были выведены узоры, Алл поднял ее, чтобы показать всем. «Это сосуд божества, запечатанного Вольфом!» «Дешевенький какой-то!» Узоры и правда были сложными, но не намека на золото или серебро. От металла отражался свет, но Рорен мог судить, что, скорее всего, шкатулка была металлической. Такую мог кузнец за пару серебряных монет сделать. Но Алл говорил, что там запечатан злой бог. Думая, насколько это серьезно, Рорен держал на готове свой огромный меч. «Предположим, что шкатулка подлинная!» Теперь заговорила Лепис. Роран думал, что вступать в диалог она не будет, а теперь говорила нечто неприятное. Могу предположить, что Лабиринт не создавал обычных монстров, и тут все заполонила Тина из-за нее. Вот что значит «Жрица Бога Знаний». Думаю, так и есть. Опять ценность «Жрицов Бога Знаний» поднялась, но вряд ли сейчас это было так уж важно. Сейчас на них куда большее влияние оказали слова девушки. Что это значит, Лепис? Тина появляется там, где переизбыток или ненормальное движение потока маны. И причиной этому вполне могло стать пробуждение злобного божества. «Значит, то, что происходит сейчас в лабиринте...» Встревожно заговорила Анджи и Лепис кивнула. «Связано с воскрешением злого бога в этой коробке. Из-за нее тут столько тины, а лабиринт перестал нормально работать». «Но, Вети, они пришли сюда сегодня впервые!» Все это контролировала школа, И в запечатанную комнату никто не мог попасть. И желавший возродить злого бога Алл вряд ли мог сделать это как-то заранее. Именно это хотел сказать Крас, но девушка передела его с ответом. «Думаю, это совпадение». А, простое совпадение. Но ну, если это замысел злого бога, то скорее это даже неизбежность». «Это замысел злого бога!» «Значит, неизбежность». Аляпис признала слово Алла. С выражениями на лицах, явно не понимавшими удивляться или бояться, все смотрели на Лепис, а она продолжала объяснять. «То, что будущий великий жрец нацелился на воскрешение злого бога и хаоса, из-за пробуждения в лабиринте, это и совпадение, и неизбежность, вызванные этим самым богом». «То есть это не связано?» – уточнил Роран, и Лепис кивнула. «Когда я подумал об этом, злой бог пробудился! Уж это ли не рок?» Алл продолжал настаивать на неизбежности происходящего, но для Рорена это было лишь неудачное стечение обстоятельств. Только из-за этой случайности как минимум один человек погиб, так что шутить с этим не стоило, но ему уж точно не хотелось, чтобы с ними здесь разобрались. «Так что делать будем?» мы схватим и отдадим школе?» — уверенно ответил Крас Рорану «Тогда сделаем это поскорее. Думаете, авантиристов получится меня схватить?» Роран собирался схватить Алла, но путь ему преградили вооруженный Айн и Клауд. Фаим приготовила свитки, не позволяя схватить парня. «Если злой бог пробудится!» Айн и Клауд удерживали Рорана и Краса, а Алл думал, что если снять печать, то бояться парочки авантюристов ни к чему. Но неизвестно, так это или нет, пока печать на месте, но лишь в одном Ал допустил ошибку. В документах парня не было сказано, как вскрыть шкатулку. Раз существо уже могло оказывать влияние на лабиринт, достаточно было простого толчка, чтобы уничтожить печать, и перед парнем, направлявшим свою силу на коробку, прозвучали два глухих удара. Думая, что происходит, он отвел взгляд от коробки и на миг задержал дыхание, когда увидел лежавших Хайна и Клауда, обеспечивавших его безопасность. Перед носом Фрейм, собиравшийся швырнуть свиток, оказался конец огромного меча Рорана. Мужчина с прищуром посмотрел на Алла и проговорил не слишком громко, но достаточно холодно. «Сдавайтесь, иначе убью». Алл думал проигнорировать угрозу, но жажда убийства была настоящей, так что девушка уронила все свои свитки, а парень забыл, как дышать, и уселся, смотря на мужчину широко открытыми глазами. Руки лишились сил, и из них выпала шкатулка и со звуком отскочила от пола. Алл пятился на фейм. Но под влиянием слов Рорана даже зад не мог поднять.